Гашборец посмотрел на его руки, сильные, потрескавшейся темной кожей. Вероятно, механик. Начав говорить, юноша поднялся. «Нет, — Нет-нет, сидите, пожалуйста. Остановил его Штрекер, и слова прозвучали подобно приказу. — Мы на минутку. — Это звонко, товарищ Валента. Это произнесла девушка лет восемнадцати, и юноша невнятно пробормотал свою фамилию. При обычных обстоятельствах девушка выглядела бы вполне привлекательно, — подумал Гашпарат. Немножко скуласто, чуть широковато в кости, но это от физического труда. Валент начал звонку. Он еще не заходил, я думал, Валент был возлюбленным убитой. Тот, на кого могло прежде всего пасть подозрение и кто имел твердое алиби, о чем Гашпарат уже знал. Пожилая женщина вздохнула, вытирая навернувшиеся на глаза слезы. Появление Штрекера вновь напомнило ей о случившемся. «Мы зашли узнать», — сказал Штрекер, — «не удалось ли вам обнаружить в ее вещах что-либо, что позволило бы. Вы понимаете меня, какие-нибудь бумажки, письма, например, расписку, что-нибудь в этом роде?» «Нет ничего», — ответила девушка. «Я все просмотрела. Только открытки...» С моря из строя отряда от друзей. А вообще-то она и с Валентом почти не переписывалась. Даже странно, но и от него только открытки. — Это на него похоже, — сказал Звонко. — Уж такой он человек. А пожилая женщина только вздохнула, из чего Гашпарат заключил, что сердце у нее отходчивое. В душе она укоряла Валента, что не зашел к ним, но сказать об этом не хотела. «А могу я на них взглянуть?» — попросил штрекер. Девушка выдвинула один из ящиков буфета и достала оттуда плоскую коробку. Возможно, из-под мужской сорочки или чего-то подобного. Там лежали открытки, квитанции, фотографии, сделанные во время летних поездок. Пока инспектор изучал содержимое коробки, все молчали. Крюмкам с ракией, которые подала девушка, никто не прикоснулся. Избегая встретиться взглядом с женщиной, которая при виде этих мелочей снова разволновалась, Гашпарат обратил внимание на фотографию светловолосой девушки на стене рядом с портретом немолодого мужчины, вероятно, умершего отца. Глаза ее были светлыми, из чего он мог заключить, что цвет волос естественный. Девушка была красива, хотя и довольно неумело подкрашена. Карточку, по-видимому, делал неопытный фотограф, злоупотреблявший ретушью. Теперь Гашпаратс был уверен, что никогда прежде видеть покойную ружицу трещиц ему не доводилось. — Филипп, а что если бы вам созвонку? Мне тут нужно кое-что. Вдруг попросил Штрекер. Гашпаратс вместе с молодым человеком вышли во двор. В дверях он обернулся на фотографию девушки. Звонка поймал его взгляд. «Она была красивая», — сказал он, когда они закурили. Ее все звали «Белая роза» из «За волосы». «Ружицей никто не называл, только по документам. Филипп глядел на берег ручья, откуда с криком, поддерживая друг друга... Съезжали на велосипеде мальчишки. «Скажи, а почему не заходит Валент?» — спросил Гашпарат. «Да он вообще какой-то странный». Уклоняясь от прямого ответа, проговорил звонко. «Вот видите, даже писем не писал. Он что, и сегодня пьет?» Гашпарат смотрел в сторону, чтобы не смущать юношу. «Да», — кивнул тот. Может, ему неприятно. А как он это воспринял? Да он виду не покажет. Знаете, Валент вырос без родителей, водился со всякими, так что привык скрывать свои чувства. Это его манера. Он думает, унизит себя, если покажет. Они замолчали. Звонко в смущении тоже смотрел в сторону ручья. Гашпарат решил попытаться разговорить его. «И в этом все дело?» — спросил он. «Я уверен, тут есть еще что-то». По взгляду, который бросил на него звонка, адвокат понял, юноша предполагает, что им известно значительно больше, и его просто испытывают. «Да». Совсем тихо проговорил молодой человек, побледнев. «Два дня назад они... ну, они поссорились, и... Расстались окончательно. Корчма была маленькой, полутемной, и, несмотря на настежь открытые окна и двери, пропитана запахом ракии. Всевышный дух, казалось, источали даже стены. И правда, над входом, сквозь облупившуюся звездку, можно было различить довоенную вывеску «Корчма, Хорвати вдовы Банек». Красные и синие пластиковые столы, С алюминиевыми ножками испещены следами от сырых стаканов. Сиденья, спинки стульев были тоже из пластика красного и голубого цвета. Узкий проход возле стойки вел к двери, выходящей во двор, где располагалось несколько столов. Сквозь занавеску можно было различить головы посетителей, склонившихся над картами и шахматной доской. Мне бы не хотелось сюда входить, сказал звонко, уже у двери. Но он здесь. «Ну что ж, воля твоя!» — пробормотал Штрекер. Гашпаратс дружески протянул пареньку руку. Его примеру последовал и Штреккар, хотя сделал он это небрежно и явно нехоти. На пороге они остановились и оглянулись. Звонко уходил. Гашпаратс знал, что юноша вернется в тот дворик, пройдет на кухню к женщинам, сядет за стол перед рюмкой, из которой даже не пригубил. Он представлял себе, как они втроем молчат, в надвигающихся сумерках. Во дворе корчмы несколько человек, переговариваясь, играли в карты, но игра шла вяло. Очевидно, настроение им портило присутствие Валента Гржанича, сидевшего за отдельным столиком. — А это вы? — сказал он, увидев подошедших к нему штрекара и гашпорца. — Ну что, надумали меня забрать? Головы приподнялись. Некоторые сделали вид, что ничего не замечают, хотя все обратились вслух. Замер шелест карт, швыряемых на пластиковые столы. «Если хочешь, можем», — отрезал Штрекер. «Перестань валять, дурака». Горжанич пожал плечами, и они потеряли к нему. На столе стояли пустые пивные бутылки. Видимо, пил он только пиво, и все-таки движения были медлительными, глаза налились кровью. Он сидел развалившись. «Ну что, ну?» — спросил Валент более дружелюбно, хотя в голосе слышался вызов, словно он хотел им показать, что и не думает сдаваться.